Эпилог. Прошлое и настоящее. За окном темнели тучи и барабанил дождь. Один из неистовых петербургских майских ливней. Андрей Иванович Вортебар закончил читать и замолчал, глядя на мокрое стекло. Последние дни ему так не давали покоя все эти воспоминания, что он решился, наконец, сделать единственную вещь, которая могла бы помочь. Сел и записал все, что помнил о себе, государе, своих былых приключениях. Он совершенно не думал, заинтересует ли кого-нибудь его рукопись, а просто стремился отпустить прошлое. Но читатели, вернее слушатели, нашлись сразу, едва лишь он упомянул при них об этом. «Ах, господин Вортебар, как замечательно! Прочтите же нам скорее!» — воскликнул восьмилетний Борис. «Это будет ужасно интересно!» Он осекся под укоризненным взглядом старшей сестры. «То есть я хотел сказать, прочтите, пожалуйста, если вам не трудно». «Боря, возможно, Андрей Иванович вообще не собирался ничего тебе читать. Вообще-то нельзя требовать от взрослого человека...» чтобы он делился с тобой своим личным. Но Бориса не так-то легко было переубедить. Ему слишком хотелось услышать историю жизни хранителя, особенно то, что касалось магических изумрудов, сражений с колдунами, встреч с различными волшебными существами. «Андрей Иванович, я вас очень прошу, прочтите нам вашу рукопись вслух». «Если только вам не трудно», — упрямо повторил мальчик. Ему было не трудно. Наоборот, идея Бориса показалась Андрею Ивановичу вовсе не дурной. Да и потом эти дети были единственными, с кем он подружился по-настоящему за, страшно подумать, почти два столетия, если говорить о представителях рода человеческого. Пожалуй, им будет даже полезно это услышать. А Боря, наконец, перестанет изводить его расспросами. Он задавал очень много вопросов. Даже больше, чем Андрею Ивановичу хотелось бы. «Должно быть, — подумалось ему, — я на всю жизнь обречен иметь дело только с необычными существами. Потому что брат с сестрой тоже принадлежали к их числу. Это было несомненно». Вот Борис, например, легко находил общий язык с его младшими изумрудами. Те вопреки обыкновению проявляли к нему дружелюбие. Андрей Иванович нарочно проверил это, когда мальчик впервые взял в руки его шпагу и вовсе ничего не испугался. Борис, дружок, да мне вовсе не трудно, если дашь слово слушать внимательно и не перебивать. А вы, милая Лиза, тоже желаете услышать мою историю спросил ворте бар девочку не будет ли это для вас скучно та поспешно замотала головой сквозь сдержанность манеры и благопристойность проступило то же нетерпение что и у брата. я буду счастлива господин вортебар отлично друзья мои договорились «Осталось только спросить вашу добрейшую мисс Мур, сможет ли она сопровождать вас ко мне в течение этих нескольких дней». «Разумеется, сможет», — хором ответили дети. И вот теперь они уже почти добрались до конца. Вернее, до того дня, когда Даниэль Васильевич Миллер сбежал из города, оставив после себя развалины дома, где жили лжеполячки Терезия и Каролина. «И вы его больше не встречали?» — спросил Борис. «Не встречал. Дело в том, что я крайне редко покидал Петербург надолго. А Даниэлю Васильевичу, должно быть, не улыбается мысль сюда возвращаться. Или же он слишком хорошо маскируется?» — задумчиво ответил Ворте-Бар. «Ну, Тихон наверняка бы его распознал», — уверенно возразила Лиза. «Вероятно» но мне не досуг преследовать его по всему миру. Вообще-то, я не думаю, что Миллер навсегда отказался от своих намерений заполучить мой изумруд и возможности, с ним связанные. И, скорее всего, если он решится, то когда-нибудь найдет меня сам. — Как интересно! — всплеснул руками Борис. — Но вы же легко его победите, правда? Возьмете вашу шпагу и... «Ой, Андрей Иванович, могу я еще раз взглянуть на нее?» «Боря, перестань же!» — остановила его сестра. «Если не прекратишь выпрашивать шпагу, мы больше сюда не придем». «Ну, Лиза, ну ведь я так только... Ведь Андрей Иванович не против!» — проныл мальчик. «Хорошо, не буду, не буду. Вот, кстати, а это та самая шпага, которую вы носили тогда?» «Не совсем». Та, о которой ты спрашиваешь, сломалась в поединке». «В поединке!» — Борис едва не задохнулся от восторга. Поединок действительно был. Причем Андрей никак не думал, что ему придется скрестить шпагу с человеком, с которым у него ранее не было вовсе никаких разногласий. Он мог бы поведать детям о самой дуэли, но отнюдь не об обстоятельствах ей предшествовавших после того как дом где жили терезия и каролина обрушился бывшая актрисе оказалась в буквальном смысле некуда деваться правда она не жаловалась но положение было весьма шатким никаких собственных средств у нее не имелось и без богатой покровительницы не было смысла продолжать опасную игру А вздумая она сознаться, что на самом деле самозванка, ее бы сразу схватили и обвинили в шпионаже. Что сталось бы с Терезией в этом случае, Андрей точно не знал, но не сомневался, что ничего хорошего. Они сообща решили, что она по-прежнему будет притворяться тем, кем притворялась — богатой эксцентричной польской пани. Надо было делать вид, что Терезия имеет средства и может делать, что хочет, а потому ее отношения с Андреем являются их личным капризом. Поэтому он не придумал ничего иного, как оставить лжеполячку жить у себя. При дворе о них не болтал только ленивый. Как же царский мастер, женатый человек, открыто живет с польской дворянкой? пикантности добавляло и то обстоятельство, что у Терезии только что рухнул дом и погибла дочь. Чтобы не выдать себя, она была вынуждена даже священнику на исповеди лгать, что состоит в греховной связи с молодым мастером. Андрей видел, что Терезии приходится тяжело, но она держалась. И еще перед ними стоял вопрос. Что же все-таки делать дальше? Наступила самая противная погода, осенняя распутица. Дороги были залиты и превратились в жидкое грязевое месиво, так что сесть в карету и отправиться на родину у Терезии в ближайшее время никак не вышло бы. Андрей решил дождаться первого санного пути, чтобы проводить ее к своим родным, в Обсков. Там она отдохнет от косых взглядов и откровенных насмешек, и Ева с Йонасом не то что Терезии, а мухи не обидели бы. На этом они с Терезией успокоились и стали ожидать морозов. Андрей по-прежнему трудился на верфи, его и Терезию также звали на ассамблеи и балы, и только тут он убедился, какой силой духа обладала эта женщина. Она держалась полностью непринужденно, как и всегда. Вероятно, помогало актерское прошлое, привычка постоянно играть роли. Самого же его приводили в бешенство сказанные в шуточки и грязные намеки. Андрею стоило большого труда сдерживаться. Знали бы все они, что на самом деле их отношения с Терезией ограничиваются доброй дружбой. И вот однажды, на одном из приемов, Андрей таки не смог сдержаться. Один из приближенных государя, выходец из Вестфалии граф Тиммерман, начал выказывать пани Терезии недвусмысленные и весьма грубые знаки внимания. Так как могла, старалась перевести все в шутку и не допустить скандала, хотя щеки ее пылали. Прочие приглашенные насмешливо на них посматривали. Тем временем тимерман уже сделался изъядно пьян. Уязвленный тем, что его ухаживания не имеют успеха, он обратился прямо к царскому мастеру с похабным предложением поделиться темпераментной красавицей за деньги. Получив от Андрея затрещину, от которой опрокинулся со стула, сластолюбец с проклятиями полез в драку. Их растащили Однако тем дело, разумеется, не кончилось тимерман протрезвел весьма быстро У себя на родине ему уже доводилось участвовать в дуэлях Собственно, по этой причине он и вынужден был бежать под покровительство русского царя Так что ваша дуэль, поторопил Андрея Ивановича Борис Конечно же, вы победили Не совсем, дружок В ту пору поединки были запрещены указом государя под страхом смертной казни. Однако ни меня, ни моего противника не наказали, так как его величество благоволил нам обоим. Но тот человек оказался искусным дуэлянтом. Еще до того, как нас остановили, моя шпага оказалась сломана. «А почему вы бросили ему вызов?» — с горящими глазами спросил мальчик. Он был, скажем так, ужасно груб, да еще и пьян. Но я не хотел его смерти. Просто другого выхода не было. Представь, что оскорбили бы твою... твоего хорошего друга на твоих глазах и в присутствии многих людей. Что бы ты сделал? О, я... я тоже вызвал бы его на дуэль, разумеется, как и вы а между тем, если бы нас не слышали окружающие, вероятно, достаточно было бы прервать его и заставить попросить прощения у того, кого он оскорбил. — Да, возможно, — с сомнением согласился Борис. По-видимому, это было последнее, что пришло бы ему в голову. Я был согласен с государем, что поединок за оскорбление — это глупость, и не стоит гибели дуэлянтов. Однако же общество... Простите, а что же стало с паней Терезией дальше? После того, как ее дом рухнул, вмешалась Лиза, которой и надоела слушать про дуэли. Она оказалась очень сильной особой и не позволила злосчастным обстоятельствам взять над собой верх. После несостоявшейся, вернее, сорванной дуэли Пани Терезия сама подошла к Андрею и попросила ее выслушать. «Вы так много сделали для меня, пана Анджей», — сказала она. «Если бы не вы, меня либо не было бы в живых, либо я бы сидела в застенках и ожидала пыток и казни. Я не хотела бы причинять вам еще больше неудобств, а тем более рисковать вашей жизнью и благополучием. Сегодня ударили первые морозы. Завтра я пущусь в путь». Прощайте, Пананжей, и спасибо вам за все. Андрей начал сбивчиво убеждать Терезию не спешить, дождаться более устойчивой погоды и надежной дороги. Однако пани слушала его молча и лишь улыбалась печально. Вскоре она сказала, что пора ложиться спать, и ушла к себе в крохотную боковую комнатку. Андрей заснул с твердым намерением уговорить бесстрашную пани повременить с отъездом. Однако утром выяснилось, что Терезия уехала еще до света с поездом боярина Долматова, который вместе с сыном спешно направлялся в Речь Посполитую, а далее во Францию. Андрей набросился на Егорку с руганью, Но тот возразил, что барыня строго-настрого наказала ему молчать и не вмешиваться. Накануне она продала драгоценности, бывшие на ней в ночь побега из дома. Стало быть, деньги имела. Ну а дальше, сказала она, не пропадет. Чай не впервой. Лиза внимательно выслушала и вздохнула. «Какая смелая!» «А ведь она вас, Андрею Ивановичлю...» «О, я убежден, что с Пани Терезией впоследствии все было хорошо», поспешно перебил хозяин. Она написала мне, хотя это было много позже, что вернулась во Францию, снова благодарила и желала всяческих благ. Я был счастлив получить весточку от нее. «Ну а как же все-таки ваша шпага?» вернулся к любимой теме разговора Борис. «Если та была сломана, значит, вот это оружие появилось у вас позже?» Он соскользнул с дивана и, несмотря на укоризненный взгляд сестры, взял в руки шпагу господина Ворте-Бара и вынул из ножен. На ее гарде вспыхнули темно-зеленым светом три изумруда. Когда государь вызвал Андрея к себе, нарочно выбрав время для разговора наедине, Мастер не сомневался, что Его Величество изволит гневаться, причем сильно. У них пока так и не было случая поговорить спокойно. С той страшной ночи, когда произошло наводнение, затем в опочивальне государя появился призрак царевны Софьи. Андрей ожидал упреков и брани, ведь он не смог предотвратить наводнение. Враг ускользнул... Да еще ко всему прочему, мастер умудрился запятнать себя скандалом с Терезией и участием в дуэли. Многовато получается проступков за столь короткое время. Он молчал, опустив голову, царь молчал тоже. Затем встал и снял со стены одну из своих собственных шпаг. «Твоя, я слышал, вчера сломалась», — произнес он. «И верно». Доброе оружие такой глупости, как эти поединки ваши, служить не станет. Так вот, бери, авось впредь умнее будешь. Шпагу, если и обнажишь, то по делу. Андрей опустился на колени и благоговейно принял царский клинок. Петр Алексеевич же смотрел на него пристально. Помнишь, ты говорил, что будешь служить и защищать меня, сколько нужно будет? Так вот, если по совести, думаю, я ты свое дело выполнил с честью, как умел. Петербург ты сберег, да и за меня бился сколько возможно. А что ушел колдун этот, не кори себя, ты не всесилен. Спасибо тебе, Андрей, век не забуду. Может, хочешь чего? В иноземные страны поехать учиться, а то, может, на родину с женой повидаться. Ты же вроде упоминал, что женат. Государь с любопытством смотрелся в его лицо. «Благодарю, Ваше Величество!» Андрей проглотил комок в горле и продолжал. «Тут, в Петербурге, мне работы еще много. Строить, возводить столицу надобно. А Миллеровы и Щади далеко не все перевелись. От них город не скоро получится очистить. Да и некуда мне ехать теперь. Разве что в Обсков к отцу с сестрою. Пётр Алексеевич, похоже, понял его по-своему и сочувственно вздохнул. «Да, ну, коли так, на все воля Божья. Мы вот с Алексашкой и удивлялись, что будто в воду опущенный ходишь. Терезию к себе жить взял. А оно, вон как... Не горюй, Андрюха, молодой ты еще, а девок много. Ну-ну, брось, я так только». Гляди сам, как хочешь. Андрей совершенно не собирался представлять себя вдовцом и теперь даже не знал, что отвечать. Не дай бог, государя опять заговорит о выборе новой супруги. Ваше Величество, — решился он, — дозвольте и правда в Псков съездить, сестрицу с батюшкой повидать. Истосковался я по родным. Побуду с ними, а пока санный путь держится, успею и в Петербург вернуться. «Езжай, езжай! Живи у них сколько хочешь!» — махнул рукой Петр. коли желаешь, привози их сюда, устраивай в столице. Что же сестре-затворницей-то сидеть?» И прежде чем Петр Алексеевич начал бы высказывать матримониальные планы по поводу его сестры, Андрей почтительно попросил у него разрешения взять себе хотя бы некоторые экземпляры книг из обширной библиотеки Миллера — если какие не понадобятся советнику Брюсу. «Я покойной сестре Едвиге обещал, — немного волнуясь, — признался Андрей. Она все мечтала, чтобы я не только плотничал, а еще и учился, читал на разных языках. А Миллер, хоть и черным колдуном оказался, мне с учением помогал, подсказывал дорастолковывал. растолковывал. Жаль будет, если столько добра пропадет». Государь не противился и отправил Андрея к Якову Велимовичу Брюсу, у которого Миллер служил секретарем. В тот же день одна из комнатушек в маленьком домике царского мастера оказалась доверху завалена книгами. Пора было подумать о более просторном жилье. «Шпага Петра Великого! Книги колдуна! Подумать только!» Вне себя от восхищения прошептал Борис. — Сколькими сокровищами вы владеете, Андрей Иванович? Верно, с них-то и началась ваша книжная лавка. — О, я быстро понял, что книги — моя страсть, — ответил Ворте-Бар. Я потом собирал их всю жизнь, скупал, обменивал. Книги стали хорошим лекарством от одиночества ибо после смерти его величества по-настоящему близким в Петербурге существом для меня был только Тихон. Он страшно не любил вспоминать тот день. Ему было все равно, что происходило вокруг. Андрею не было дела до да подковерной возни тех, кто дрожал за свое благополучие, которое могло сойти на нет после смерти императора и тех, кто, напротив, тайно желал его смерти, надеясь возвыситься впоследствии. Для Андрея уходила целая эпоха, что воплотилась в великом человеке, которому он служил верой и правдой. Разумеется, он пытался применить собственные магические возможности, дабы поддержать здоровье и жизнь государя, и несколько раз делал это успешно – Он старался, чтобы Петр не замечал его усилий, никогда не предлагал лечить его волшебством. Однако обмануть его величество оказалось невозможно. В холодную осень, когда обострилась тяжелая болезнь, Андрей сумел чудом избавить его величество от страданий. И лишь почувствовав себя лучше, государь тихо сказал. «А ведь я знаю, что это все ты!» От настоек до припарок лекарских толку чуть. А вот ты посидел со мной. Легче стало. Тяй, опять этим своим камнем выражишь. Андрей стал отнекиваться, но Петр прервал его. «Ну, будет врать-то. Хоть и нельзя мне колдовству потворствовать, я тебе честно скажу. Спасибо, что лечишь. Умирать неохота, Андрей». «Дел еще по горло, да и хочется увидеть плоды рук своих!» Император сделал над собой усилие и продолжал. «Но ты в другой раз колдовство применять не смей. Не велю!» Андрей хотел что-то сказать, но царь устало откинулся на подушку. Правду говоря, мастер и сам не был уверен, что другой раз может получиться. Его величество последние годы хворал все чаще и тяжелее, не щадил себя, а жизнь его была далека от спокойствия и благообразия. И вот теперь Петр Алексеевич умирал. Андрей не пытался проникнуть к нему в покой. Не для чего, там и без него посетителей хватало. Но неожиданно появился Меншиков, который сам выглядел так, будто тяжко болел потерявший милость царя, смещенный с поста губернатора, Александр Данилович не был уже всесилен так, как прежде. Однако Андрей знал, что государь, будучи на смертном одре, послал за бывшим фаворитом, а значит, желал забыть ссоры и прегрешения Меншикова. Теперь от него Андрей услышал, что его величество велит мастеру прийти и побыть с ним недолго. Их беседа заняла всего несколько минут. Потом Андрей поцеловал руку государя и покинул опочивальню. К дверям уже спешила дочь императора Анна Алексеевна, лекарь ближайший сподвижники. «Я не спрашиваю, что говорил вам государь в день смерти?» Голос Бориса звучал непривычно серьезно, а в больших серых глазах его сестры поблескивали слезы. «Но, наверное, вы пообещали ему защищать Петербург и впредь, если понадобится». «Именно так», — подтвердил Андрей Иванович. «Его Величество ужасно страдал, но я не мог оставаться при нем, так как оставалось слишком мало времени. Он велел мне поклясться так же, как и много лет назад, что я буду хранителем города, пока хватит сил». Он сказал... Я желаю быть спокойным хотя бы на этот счет. Я был рад помочь ему хоть в чем-то обрести спокойствие, потому что остальное от меня никак не зависело. А что было потом, спросили дети. Потом. Потом он продолжал жить, как жил бы, если бы государь здравствовал до сих пор. Работал на строительстве Петербурга, кораблей. Собирал книги до тех пор, пока не понял, что пора открывать книжную лавку. И быть в роли хозяина этой лавки ему страшно понравилось. Это была его обыденная человеческая жизнь. Существовала еще и другая, та, о которой не подозревал никто. Петербург по-прежнему оставался настоящим центром притяжения для всякого рода удивительных существ. Скучать и сидеть без дела хранителю было не досуг. Время от времени случались удивительные, а то и страшные происшествия. И тем не менее, кое с кем из опасных созданий Андрей Иванович вполне сумел найти общий язык. С помощью Тихона, разумеется, кот всегда оставался преданным и неизменным другом. Единственным настоящим другом для него. Тихон сидел на коленях у Лизы и внимательно прислушивался к разговору, щуря темно-зеленые глаза. При этих детях он не опасался принимать свой настоящий вид. В отличие от кухарки Андрея Ивановича Лукерьи, они его совершенно не боялись. — А скажите, господин Ворте-Бар, — начал было Борис и замялся, — ведь вы рассказали нам не все, далеко не все. Разве можно рассказать все, что происходило с Петербургом и с ним самим на протяжении почти двух столетий? — Ну, а ты хочешь знать что-то конкретное, дружок? — подбодрил мальчика хозяин. — О, да, например, как получилось, что вы... — Борис не договорил. В камине что-то жарко полыхнуло, затрещало. Тихон вскочил и зашипел, выгнув спину — Прямо из-за каминного экрана выпрыгнул маленький чудушный человечек, одетый в неприметный костюм, с круглым лицом, крошечными глазками и носом, до да смешного напоминавшим свиной пятачок. Это был графский проказник, как раз один из тех самых странных и неуживчивых жителей города, который, однако, считал нужным беспрекословно подчиняться хранителю. Проказник низко поклонился гостям, затем подбежал к Андрею Ивановичу и что-то зашептал ему на ухо. Лиза и ее брат заметили, как изумруды на перстне ворта бара и его шпаги начали дружно перемигиваться ярко-алым светом, а их хозяин вздохнул и потянулся за шляпой и плащом. «Ну вот, хранитель снова кому-то безотлагательно нужен». Значит, на сегодня конец увлекательной беседе. Борис хмуро потупился. Боюсь, друзья мои, на сегодня мы должны расстаться. Брать вас в такие места, куда придется идти сейчас, я пока не могу. Очень хотелось бы скорее вас увидеть и продолжить наши разговоры. Сейчас же покорнейше прошу извинить. Борис вскочил. Слово «пока», случайно вырвавшееся у хозяина, заставило его сердце затрепетать. «Сейчас пока нельзя, но когда-нибудь...» «О, пожалуйста, не извиняйтесь, господин Вортебар!» — воскликнул он. «Мы не задержим вас ни на минуту, ведь никто не заменит вас в тех делах, которыми вам надо теперь заняться». Андрей Иванович некоторое время пристально всматривался в его живое... Выразительное лицо с тонкими чертами. Определенно, когда-нибудь из этого мальчишки выйдет толк. — Ты прав, дружок, — согласился он. — Надо?